чингисхан книга 1 повелитель страха боишься не делай делаешь не бойся чингисхан в истории возвышения чингисхана сомнительно все начиная с даты его рождения Лев николаевич гумилев глава 1 10,4 миллиметра. Приклад винтовки вжимается в плечо, черное яблочко мишени садится на пенек мушки, теперь нужно убрать дыхание. У каждого стрелка своя метода. Кто-то набирает полную грудь воздуха и пытается не дышать пучи глаза. Кто-то дышит, но животом, стараясь, чтобы плечевой пояс оставался неподвижным, я использую способ Маратыча. Делаю глубокий вдох, прокачивая альвеолы, потом вдыхаю в полсилы, а последний перед выстрелом вдох делаю еле заметный одними верхушками легких и ласково нажимаю на спусковой крючок. Выстрел рука привычно передергивает затвор серый цилиндрик гильзы прыгает по полу я с наслаждением вдыхаю пороховую гарь. Маратыч приникает к окуляру зрительной трубы он еще не увидел но я уже знаю что попал это знание обычно приходит еще до выстрела если прицел взят правильно если дыхание не сбилось если не дрогнул палец Если тот неведомый медицине орган, что есть у каждого настоящего стрелка вовремя подсказал пора, будет десятка. Это самая десятка размером с двухкопеечную монетку, 10, четыре десятых миллиметра, если быть совсем точным, Попасть у нее с пяти метров та еще задачка. Но мы попадаем кто-то чаще, кто-то реже. «Сегодня мне везет. Сегодня я отстрелялся по-ворошиловски. С чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы я встаю с мата, держа винтовку стволом вверх. Это уже рефлекс. Только стволом вверх. серый деревянный потолок. От греха. Ибо были случаи. Маратыч часто любит повторять. Каждая буковка в правилах техники безопасности написана кровью тирщиков». Тирщики. Это он так называет всех стрелков В том числе и себя и нас Членов сборной команды по пулевой стрельбе Спорта общества «Динамо» города Казани Я улыбаюсь Маратыч наконец высматривает в трубу результаты последнего выстрела И его изуродованное шрамами лицо искажает зверская гримаса Это означает «Мой тренер доволен» «Пятьдесят семь из шестидесяти, — Маратыч. На заналку ты, считает отобрался. Если там выступишь не хуже, поедешь на первенство Союза. А если и там будет так же, — спрашивает мой приятель Витек Галимов, двигая белесыми бровями. «Если бы до кобы ворчит Маратыч, — скаля прокуренные клыки. Думаешь, он один такой? Все в сборную хотят». И я на секунду зажмуриваюсь. Сборная, Олимпиада. Она, конечно, будет только через год, но все же... Короче, мечтать не вредно, подытоживает Маратыч. Все, пацаны, на сегодня шабаш. Я сдаю винтовку, иду в раздевалку. Там уже никого нет. маратыч отпустил всех пораньше, чтобы дать мне возможность отстрелять серию в спокойной обстановке. Из болельщиков присутствовал один Витек, но ему можно, потому что, во-первых, он мой друг, а во-вторых, он везунок. В раздевалке пахнет табаком, потом, резиной, бензином и машинным маслом. Помимо нас тут переодеваются еще мотоциклисты-красовики, но у них тренировки утром. Мы практически не пересекаемся и знаем о наших коллегах только по этому терпкому запаху гаража, запаху суровых мужчин. Впрочем, порох, которым пропахла моя футболка в этом плане, ничуть не хуже. Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу. — любит повторять Маратыч. Мы ему верим. Он двадцать семь лет отслужил в армии и прошел три войны. Я переобуваюсь. Витек вьется рядом. На его веснущем лице живет такая широченная улыбка, словно это не я, а он только что отстрелялся на золото. «Может, отметим это дело?» — заговорчески подмигивает мне Витек. «Айда, вампир! Вмажем по паре кружек, а?» Я зашнуровываю кеды, вешаю на плечо синюю сумку с красной надписью «СССР» и виновато хлопаю его по плечу. «Витька, хороший парень, но мне сегодня не допухла». «Давай в пятницу», — говорю я. А «Сегодня я Надюху в кино пригласил». «Это которую Надюху?» — немедленно задается вопросом Витек, и тут же сам себе отвечает. «С геофака или Аверину?» «Ты ее не знаешь». Она вкаючится. Я смотрю на часы. Времени у меня в обрез. Добраться до дома, переодеться и подскочить к дружбе. Июльская жара обрушивается на меня. Солнечные лучи прошивают тело на вылет. Над казанью плывут белые облака. Они отражаются в Волге, и издали кажется, что по огромной реке плывут ледяные. Горячий ветер гонит облака в сторону верхнего услона. За Волгой висит желтоватое марево, облакотает в нем. Зной плавит их, как куски масла на сковородке. Сатер-Эрмитаж манит прохладой. Там по тени листвы с визгом носятся в атаку голоногие пацаны, поливающих друг друга водой из брызгалок. Колокол громкоговоритель звенит голосом Пугачевой "Лето, ах, лето!" Здорово было бы сейчас купить мороженое, присесть на скамейку под раскидистым тополем, откинуться на изогнутую спинку и насладиться покоем. Но покой нам, как известно, только снится. Потому что жизнь — это вечный бой. Я останавливаюсь на углу Пушкина у автоматов с газированной водой. Стакан чистенький, без сиропа. Вот то, что мне нужно. В кармане бренчит мелочь, но копеек там не оказывается. Кидаю в Автомат урчит, колокочет и плюет с рассерженным верблюдом. Стакан остается практически пустым. Воды... Нет, ее выпили измученные Юлем сограждане. Проходящие мимо девушки смотрят на меня с сочувствием. С трудом одолеваю соблазн хватить стаканом об раскаленный асфальт иду вниз к кольцу. Я несколько с слукавил, когда говорил ведь Витьку про кино. То есть в кино-то мы с Надей сегодня идем, но до того мне нужно встретиться с одним человеком. Человек этот — жук. Ну или жучок. Так блатные называют подпольных торговцев книгами. Жучки работают тихо, скрытно, но в отличие от магазинов способны достать любое издание, любую книгу, хоть современную, хоть букинистическую. «Мой жучок — старый, лысый человечек» с унылым пористым носом, нависающим над толстыми губами. Его зовут вычурно и провокационно — Соломон Рувимыч. Он работает в доме печати на улице Баумана в киоске-периодике. Это очень удобно для жучка. Заказчики могут подходить под видом покупателей, листать газеты, журналы, беседовать с продавцом, не вызывая никаких подозрений. «Соломон Рувимыч обещал найти для меня прижизненное издание Гиляровского. Эта книга нужна мне для курсовой. Курсовая – мой хвост. Без неё об учебе можно забыть». Говорят, что дореволюционный вариант Москвы и москвичей содержит несколько глав, отсутствующих в советских изданиях дяди Геляя. Тема моей курсовой звучит несколько пугающе для неподготовленного человека». «Мещанство в русской журналистике начала 20 века». Материалы по такой теме собирать трудно. Я очень надеюсь на дореволюционного Геллеровского и Соломона Рувимыча. Дом печати серым и высится над улицей Баумана. Вдали в знойном мареве колышутся стены и башни Казанского Кремля. Узкая пирамидка Сиюмбике кажется новогодней елкой, которую неведомый шутник выкрасил в кирпично-красный цвет. Новый год. Снег. Много снега. Я хочу Новый год прямо сейчас, но вместо снега у меня под ногами мягкий асфальт. Каблуки женских туфеля вставляют в нем глубокие следы ямки. Толкнув тяжелую дверь, я вваливаю с прохладу дома печати, как в убежище. Толстые стены этого здания, выстроенного еще до войны в модном тогда стиле конструктивизма, не пускают внутрь жару. Я с удовольствием вдыхаю запах типографской краски, клея и сургуча. Сразу становится спокойно и уютно. Проходя мимо полок с книгами, я машинально пробегаю глазами по корешкам в поисках новинок. А вот и киоск «Союз печать». Соломон Рувимыч, облаченный в неизменный синий халат, сквозь очки с толстенными стеклами читает журнал «Огонек». Несколько человек топчется у витрины с газетами, но это не клиенты, как называет своих заказчиков жучок, он вообще любит «Экоти». А случайные люди. Поздоровавшись, я беру в руки свежий номер журнала «Катера и яхты». Соломон Рувимыч поднимает на меня скорбные глаза и произносит, словно мы расстались минуту назад. Они таки выжили этого самосу, представляете? Я всегда говорил, помимо Кубы нам нужен еще один союзник в Центральной америке И вот вам. «Сегодня сандинисты взяли Монагуа!» «Самоса бежал в США!» Он произносит «не США, а именно США!» Соломон руимыч увлекается политикой. Он из тех людей, которых, по выражению дяди Гоши, «гондурас» беспокоит. Я киваю, всем видом давая понять, что поддерживаю и Соломон Рувимыча, и отважных сандинистов. Хотя, если честно... Мне плевать на Никарагуа. Меня сейчас волнует Геллеровский. «Увы!» — печально вздыхает жучок в ответ на мой невысказанный вопрос. Геллеровский пока не пришел. Черт! Я едва не скреплю зубами от злости. Черт! Еще раз черт! Вот ведь невезуха! Сегодня 19 июля. Мне кровь из нужно сдать курсовую до 25-го числа, а там еще конь не валялся. Подвели вы меня, Соломон Руимыч. Старик трясет носом, словно собирается клюнуть меня и бормочет, не двигая толстыми губами. Тысячу извинений, молодой человек. Могу предложить уникальное издание. Ваш период очень, очень редкий экземпляр. «Один из моих клиентов предлагал за него 10 рублей, но вам, учитывая ваше положение, отдам за 5!» «Что за книга? Я стараюсь, чтобы в моем голосе не звучало никаких эмоций. Жучок — настоящее продувное бестие, с ним нужно держать ухо востро шипит Соломон Рувимович через минуту на обычном мясе. «Я киваю и иду к выходу. Покидать дом печати и выходить на улицу не хочется, но дело есть дело». Соломон Рувимыч ставит на витрину табличку, перерыв 5 минут, и скрывается в подсобке. Обычное место – маленький дворик на астрономической улице в двух шагах от дома печати. «Здесь жучок обычно встречается с клиантами». Мы идем туда порознь, я по улице, а Соломон Рувимыч какими-то одному ему известными тайными тропами. Мне еще ни разу не удалось обогнать старика, хотя он двигается медленно и к тому же хромает. Вот и сейчас жучок уже на месте и дожидается меня, присев на низенький железный заборчик. Над его головой хлопают крыльями голуби. В руках у старика вытертый кожаный портфель с двумя замками. Портфель едва ли не старше Соломона Рувимыча, и он никогда не расстается с ним. «Прошу вас, молодой человек!» — щелкают замки, и мне в руки ложится довольно увесистая книга, обернутая в кальку. Я открываю титул и шепотом читаю название — Альманах Санкт-Петербургского императорского эзотерического общества, издание 1916 года. Что это Соломон Равьюмич? Вы же знаете мою тему. Э, э, не спешите, Артём. Не спешите. Старик растягивает свои негритянские губы в улыбке. Уверяю вас, здесь вы найдете немало интересного, в том числе и по вашей тематике. Я наугад раскрываю книгу. 47 страница желтая ломкая бумага по низу изъедена книжным червем но в остальном сохранность альманаха довольно приличная глаза цепляются за текст суеверие есть обобщенный коллективный опыт народа прошедший проверку временем листаю Вот подробный чертеж столика для спиритических сеансов. Диаметр крышки составляет 666 мм, высота ножек – 13 вершков. Для изготовления сего атрибута надо взять сухую осину, срубленную в Иудин день, сирич 1 марта. На другой странице рецепт приготовления амальгамы для зеркал, позволяющих узреть будущность. Сложные химические формулы Описание технологического процесса И тут же Текст заговора от зубной боли Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь, Аминь, Аминь Каин, Каин, Каин, Акаянны Еще через несколько страниц Натыкаюсь на заголовок Религия древних монголов И ее влияние на национальный характер Причем тут монголы Бред какой-то Далее Следует сочинение некоего «Н», заглавленное о магических предметах и их влиянии на судьбы владельцев. Внутри разворота сложен в несколько раз тонкий лист, изрисованный фигурками животных, птиц и рептилий. Разворачиваю и пробегаю с глазами. Похоже на схему. Стрелки от одного рисунка к другому. Что-то обведено, что-то зачеркнуто. Знаки вопросов. Похоже, человек, который составлял эту схему, и сам ни черта не понимал в том, что он делает. В этой книге собраны отчеты и статьи членов общества. Журчит над духом голос Соломона Руимыча. Среди их были видны деятели искусства, науки и даже политики. Особенно хотел бы обратить ваше внимание на два материала. Один принадлежит перу самого Гуржиева, второй его соратнику и единомышленнику Петру Успенскому. Вот посмотрите, эту наброски взгляду из реального мира. А на 112 странице тезисно изложен легендарный четвертый путь. Вы прочитайте, прочитайте. Пролистав альманах до названной страницы, я читаю. Гуржиев начертил чертеж. Человек, овца, червь. Человек состоит из трех этажей, овца из двух, червь из одного Нижний и средний этажи человека, так сказать, эквивалентны овце Один нижний – червю Что позволяет говорить, что человек состоит из человека, овцы и червя А овца из овцы и червя? Шизофрения какая-то Соломон руимыч мелко хихикает, потирая сухие коричневые ладони. «Ах, молодость, молодость! Знаете, в моем возрасте эти вещи воспринимаются несколько иначе. Когда до червей осталось совсем чуть-чуть, поневоле задумайся, каким образом все это будет!» «Что это, не понимаю я?» «Смерть, молодой человек!» Смерть. Пролеснув несколько страниц, я выхватываю из мешанины букв еще одну фразу. Встретивший мертвеца к мертвецу и отправиться. Тьфу ты! Я захлопываю альманах и едва ли не силой впихываю его в руки жучка. Соломон Рогимович, мне нужен Геллеровский. На худой конец Успенский, но только не какой-то там пётр а Глеб Иванович. А эта книга, она...» «Отдам за 5 рублей», — быстро произносит старик. «Уникальное издание! До наших дней дошло всего несколько экземпляров!» «Нет!» — решительно отвечаю я. «Книга занятная, но отдавать за нее 5 рублей...» «Я зайду к вам через три дня?» «Если к тому времени появится Гелировский, я его возьму». Соломон Рувимыч качает головой. «Жаль, жаль. Я постараюсь найти Гелировского, но не обещаю». Всего вам доброго. Я покидаю дворик и по астрономической поднимаюсь к университету, обгоняя вяло плетущихся прохожих. Напротив главного входа, на сковородке, плавится памятник молодому володи Ульянову. Скамейки вокруг пусты, абитуриенты уже сдали вступительные экзамены и университетский городок пуст. Настроение мое неожиданно портится. Дурацкая фраза про мертвеца, вычитанная в альманахе, вертится в голове, жужжит назойливой мухой. По университетской, прозванной в народе аэродинамической трубой, завечно дующий здесь ветер, я спускаюсь на улицу Пушкина. Но прямо посредине останавливаюсь. Путь мне преграждает похоронная процессия. Открытый грузовик, гроб в еловом лапнике, 10 скорбящих, бредущих следом. Встретивший мертвеца к мертвецу и отправиться. Прижав локтем сумку, я кидаюсь в соседний дворик, Запутываюсь в каких-то сохнущих простынях, Лезу через поленницу дров. «Черт бы побрал этого жучка с его эзотерикой!» Дрова у меня под ногами разъезжаются, я падаю, попадаю ногой в лужу мутной воды. Гнилостный запах обволакивает меня, плывет над двором. «Ты что, охренел?» — кричит мне из окна мрачный мужик в майке. «Куда прешь, козел?» «Да пошел ты!» — ору я ему в ответ и, проклиная теперь уже не жучка, а казанские трущобы, хлопаю дверью проходного подъезда. Вот и улица Пушкина. Трамвайные рельсы блестят под немилосердным солнцем, как намасленные. Желто-красный вагон устало гремит железными кишками, натужно одолевая подъем. Я смотрю на номер «пятерка». Приходится сделать марш-бросок до остановки, но даже зажав в руке билетик и усевшись на бугристое сиденье, я все еще не могу отойти от пережитого». Встретивший мертвеца к мертвецу и отправиться. До начала сеанса полчаса. Торопливо ужинаю, поглядывая на часы. С минуты на минуту должна прийти Надя. Нож выскальзывает из моих пальцев, падает на край стола, оттуда на пол. Ручка и столешницу постучи, советует мать, не оборачиваясь, а то придет незваный гость. Почему незваный, удивляюсь я. Надя должна зайти, я тебе говорил Мы в кино собрались, на экипаж Это если бы ты вилку уронил, объясняет мать А то нож Мне вспоминается фраза из альманаха Жучка Суеверие и есть обобщенный коллективный опыт народа Прошедший проверку временем Я кладу нож в мойку и отправляюсь в свою комнату Пора переодеваться, времени уже половина девятого Звонок в дверь застаёт меня перед открытым шкафом. «Мама-то Надя, открой, а то я в трусах!» Проблема выбора рубашки в жару приобретает воистину планетарные масштабы. Нейлонову не оденешь, сразу же истечешь потом. с длинным рукавом не пойдет, будешь выглядеть дебил-дебилом. Тенниска с тремя пуговками на воротнике Какая-то линялая Тоже мимо В итоге останавливаю свой выбор на цветастые футболки Сплошь покрытой надписями На разных языках Олимпиада 80 Вот это как раз то, что нужно край муха прислушиваюсь К происходящему в прихожей Мать с кем-то разговаривает Но это явно не Надя Голос глуховатый, мужской Кого там принесло? А нож-то сработал. Вот и не верь после этого в приметы. Я застегиваю свои парадные польские джинсы и выхожу из комнаты. Мать запирает дверь. На тумбочке под зеркалом лежит какой-то конверт. и кому Артем Владимировичу! Тебе!» – кивает мать. «Заказное с доставкой. Я расписалась». «Откуда?» Я беру письмо, верчу его в руках, разглядывая марки с космонавтами. «Союз Аполлон, 1975 год, почта СССР». Года три назад я бы непременно отклеил их над паром для коллекции. «Обратный адрес посмотри», — говорит мать. Я читаю вслух. Москва, Ленинградский проспект, дом номер 18, квартира Чусаева Людмила Сергеевна. Чет я... «Таких не знаю». «Чусаева, Людмила, Чусаева, Чусаева!» Бормочет мать. «Погоди-ка, а это не жена ли Николая Севастьяновича?» «Какого еще?» Ворчу я, вскрывая письмо и вспоминаю. «Точно, есть у нас в Москве родственники по отцу, и именно что Чусаева. И Николай Севастьянович — большая шишка. В семье его называют дядя Коля из ЦК». В конверте оказывается напечатано на машинке лист бумаги. «Читает», — требует мать. «Здравствуйте, уважаемый Артём! Моё имя вписано в пустой строчке от руки красивым каллиграфическим почерком. Весь остальной текст печатный. С прискорбием сообщаю вам, что ваш родственник, мой муж Николай Севастьянович Чусаев, 10 июня сего года скоропостижно скончался. Согласно последней воле покойного, на сороковой со дня смерти день в присутствии нотариуса и всех родственников будет оглашено завещание Николая Севастьяновича. Так как вы входите в их число, убедительно прошу вас прибыть в Москву не позднее 20 июля и связаться со мной по телефону 234-4231. С уважением, ЛС Чусаева. «Двадцатый этаж завтра», — растерянно говорит мать. Это было как выстрел. Хороший, результативный выстрел. Пуля угодила точно в центр кружка диаметром в 10,4 миллиметра. Встретивший мертвеца, к мертвецу и отправится».